Глава 2. Он шел бодрым шагом, уверенно ставил устойчивые гетто во влажный грунт дороги. Молодой человек смотрел и под ноги, и по сторонам. Он был внимателен и сосредоточен, так как места, окружавшие его, были переполнены всяческими опасностями. Но пока что он мог идти быстро, так как дорога была еще относительно суха и не спустилась в низины, где ее непременно начнет заливать жижа из болот. А пока его даже не волновало то, что капли грязи долетали до его чистых ануч. Ведь невозможно ходить по болотам и не испачкаться. И тем более обращать внимание на брызги, когда тебя подстерегают опасности. Ну, например, в виде ядовитой однолапой жабы весом в пару кило, которая решила выпрыгнуть и смачно харкнуть прохожему человеку в глаза. Но жабе пришлось подползти для плевка поближе к дороге, и это ее выдало. Ратибор сразу заметил колебания на ровной поверхности болота и уже был готов к атаке. И едва жаба распрямила свою единственную лапу и поднялась на метр от жижи, как он ловко сбил ее древком копья, и весь выплюнутый животным яд разлетелся веером на дорогу, и ни капли его не попало на чистый армяк юного шиноби. Жаба, поняв, что у нее не вышло, и весь накопленный ею яд растрачен напрасно, тут же сиганула обратно в свою темно-серую грязь. Аратибор улыбнулся, погордился самую малость своей ловкостью, точностью и концентрацией и зашагал под мелким моросящим дождем дальше. И вскоре, буквально через несколько минут, едва он взошел на пологий холмик, через который проходил его путь, юноша увидал на дороге впереди себя купеческий тарантас который перевозил какую-то большую кубическую штуку и штука-то была еще и нелегка, так как телега тащилась по грязи не быстро Тарантаз был не так уж и далеко а свиньин знал что передвигаться по этим местам с кем-либо намного безопаснее чем в одиночку и решил догнать тарантаз. Поэтому прибавил шагу, едва не перейдя на бег, и меж тем разглядывал груз к полоски. А груз был интересен, громоздок и накрыт рогожей. Не габарит какой-то. Когда Шенобит огнал торговца, его анучи были изрядно забрызганы болотной жижей. Но это его ничуть не смутило. Что ж тут поделаешь? Дорога. И сам купец был тоже в грязи. Он не ехал в тарантасе, а шел рядом, держа вожжи и поправляя рогожу на своем объемном грузе. Мужчина был высок, не молод, его видавший вида плащ был в грязи. Но ни старость его верхней одежды, ни грязь, не закрывали больших цифр на спине плаща. Это была дробь 1,64. Торговец обернулся немного нервно, когда услышал чавкающие в грязи шаги шиноби. Во взгляде его поначалу был страх. Но едва он рассмотрел того, кто его догонял, тогда же помахал рукой, поправил под маской пегую бороду и пробубнил, едва различимо. «Шалом вам! Меня зовут Барух Левинсон. Я бизнесмен из Чемодановки». «И вам шалом, алейхи! Я Шиноби Свиньин». Ратибор, подходя ближе, тоже помахал торговца рукой со всем возможным дружелюбием. А тот оглядел его теперь внимательнее и заметил радостно. — Борухашем! Вижу! Точно! Вы синоби или, лучше говорить, шиноби? — Нас можно называть и так, и эдак, — кивает Ратибор. Он улыбается, хотя его улыбки под маской не видно. — Настоящие синоби! Вон и копье березовое при вас! Как хорошо, что вы тут появились! А то иду совсем один, а тут жабы. Одна недавно моему козлолосю глаза не выжгла. «Опасные!» Он трясёт своими серыми отседины волосами, что свисают из-под маленькой шляпы до плеч. «Опасные места!» Торговец озирается. «А ведь дальше ещё и низина пойдут. Там вообще болото дорогу заливает». «Согласен. Здесь места небезопасны». Торговец опять оглядывает молодого человека. «А вы вон, вонучах, грязь-то не боитесь». «У меня вон сапоги из кожи барсуленя, и то волнуюсь». Он для демонстрации приподнимает левую ногу. У него и правда были разметые временами, влагой и дорогами почти бесформенные сапоги, высотою немногим выше щиколотки. «Бы дорогам мне не привыкать», — отвечает молодой человек. «А грязь — извечный мой попутчик». «Извиняйте, а вы врачевать идёте?» — интересуется торговец. «Или, может, того?» тут он подмигивает свиньину. Зарезать кого решили? «А это как пойдет, как сложится дорога», отвечает ему Ратибор. «На самом деле у него была миссия, его первая в жизни миссия. Но разве Шиноби будет распространяться о своих делах?» «Научись скрывать не только свои действия, но и помыслы», гласила одно из первых правил в науке выживания, что постигал он с самого детства. «Эй, барух!» Вдруг доносится из-под рогожи. «Груз, кажется, заговорил». Шиноби заинтересован. Молодой человек смотрит внимательнее на то, что возвышается из тарантаса, и видит, как края рогожи расходятся, и из-за неё на него смотрит человеческий глаз. «Чего тебе, проклятый? Чего ты вылезаешь? Сиди там себе спокойно!» Возница, дёргивая рогожу, закрывая глазу обзор. Но юный шиноби замечает за рогожей железные прутья. Он понимает, что торговец в Тарантасе перевозит клетку. «А кто это там с тобой?» — доносится из-под рогожи. «Не твое дело, сиди, говорю!» — беззлобно отвечает торговец. И уже, поворачиваясь к молодому человеку, поясняет. «Вот, еретика по случаю прикупил». «Еретика? По случаю?» — уточняет Ратибор. Ситуация становится все интереснее. Звучит все это странно. Ну да, гатчинский палач под люк продавал. Трибунал постановил этого гада сжечь, как вредоносного. А денег на трутовики и палачу не выдал. А палачу оно надо? Трутовики для костран своей свои кровные покупать? Нет, его оно вообще не надо. Вот он и решил этого продать. Аукцион в ближайшей столовке собрал. Там люди кушали форшмак и торговались понемногу. А я еретика и выкупил. Торговец смеется. Больше всех за него дал. Уж потратился, но, думаю, дельце оно верное. Эта сволочь у меня непременно окупится. Сам-то сволочь. Ну ты погляди, какой козел. Окупится, говорит. Окупится! Зло орет еретик из-под рогожи. И тут же начинает страдать. «А, -а, а, господи, ну за что мне все это? Кажется, он в своей клетке шевелится и теперь рыдает еще. «И никакой я не еретик! Я честный математик! Математик! Преподаватель!» А трибунал ошибся. Отцы равины не разобрались в ситуации. И тут математика снова разбирает злость, и он добавляет с раздражением. «Потому что дуболомы!» А потом и орет изо всех сил. Так орёт, что пугает болотную живность. «Дуболомы! Сволочи!» Ишь, как его качает, От плача до проклятий один шаг, Замечает юный шиноби. Психически несчастный и нестабилен. Да разве можно быть стабильным, Узнав, что на костёр тебя везут? Вот! Многозначительно произносит торговец И смотрит на Ратибора, Ещё и рукой указывая на повозку. «Ну, это вы видели!» «Вы это слышали?» И потом продолжает. «Тебя, подлеца, только за эти слова священном трибунале уж спалить надо. Трибунал не разобрался в ситуации. Надо ж такое придумать!» Он качает головой. э, -э, -э правильно раввин Правильно, раввинно, тебя приговорили к сожжению. Абсолютно правильное и взвешенное решение. И как рядовой представитель истинного народа я полностью одобряю приговор суда». «Торгаш поганый!» Доносится раздраженная из-под рогожи. «Тупой барыга! Барыга! Что ты там в своей деформированной черепной коробке одобришь?» «Одобряет он! Тупой кусок свиньи! И главное, чем? Чем ты там можешь одобрить? У тебя в башке болотная жижа. Латентный ты пожиратель сала. Ты ведь даже сути нашего спора с равинами из инквизиции понять не можешь. А туда же одобряю я. Купил!» «Негодяй, поганый торгаш, купил меня и радуешься? А я, между прочим, страдаю за истину!» «Заткнись, я тебе сказал, за истину он страдает!» В общем-то, беззлобно отвечает на все эти выпады еретика торговец-барух. «Заткнись по-хорошему, не угомонишься, набросаю тебе в клетку водяных клопов!» Он ухмыляется и качает головой. «Поглядите на него, каков!» «Отцы равины не разобрались в ситуации!» Да у любого из них в мизинца мозгов больше, чем у тебя. Математик он, видите ли. «Подлец!» — ревет из-за рогожей еретик. «Тупая ты башка, в которой все извилины давно сложились в кукиш! А откуда ты знаешь, у кого сколько мозгов? Ты же только барышей можешь посчитать! Да и с этим, судя по тебе, у тебя не очень. Чертов недоумок! Еще берешься судить мудрых!» Глаза торговца начали наливаться кровью. Он уже собрался ответить что-то своему пленнику, сказать тому какую-то грубость или ругательство. Но Ратибор его опередил вопросом. «Послушайте, а в чём здесь цимис? Мне ваши инвестиции совсем не очевидны». Торговец сразу подобрел и забыл про ругань. Видно, мысли о прибыли настраивали его на душевный покой. «Так это ж просто. По договору с палачом Гатчины я должен этого...» Баруф кивает на клетку. «Хулигана сжечь!» Но я подумал, а чего сжигать его просто так? Сожжение впустую — это ж нелепое расточительство. Такое интересное событие можно к чему-нибудь приурочить. Ну, вы понимаете? Простите, но не очень. Шиноби все еще не улавливал мысли. Ну, к примеру, вы соберетесь открыть, допустим, небольшой перегонный заводик или сверчковую ферму и хотите придать этому событию какую-то значимость. И тут я. А, пожалуйста, не хотите ли ритуальный костерок с настоящим еретиком, чтобы всем вашим знакомым запомнилось это событие? «Сволочь ты!» — приведет из Тарантаса еретик. «Чтоб ты сдох вместе с открытием своей сверчковой фермы!» Он даже тянет руку из-под дерюги, чтобы схватить баруха, но тот легко уворачивается от скрюченных пальцев пленника и продолжает выкладывать юному попутчику свои неординарные прожекты. Или опять же, к примеру, вы уважаемый человек, и выдаёте свою дочь замуж. «И что?» «И что?» — Свиньин начинает догадываться, но всё ещё не уверен в своих догадках. «Вот я вас спрашиваю, и что?» Продолжает торговец, чем вы удивите людей. Подумаешь, свадьбы дочери. Может, вы пригласите сто человек гостей. И что думаете, ваши соседи удивятся и скажут, как хорош был барух? Он качает головой с полным сожалением. Молодой человек, я вас умоляю! Торговец машет рукой на шинобе так, как будто это он его расстроил, а не какие-то гипотетические люди. Они сразу скажут, подумаешь, вот удивил, до да Уицхака на свадьбе его третьей дочери было 120 гостей, а еще в прихожей раздавали настоящую мацу всем бродягам с улицы. Полагаете? вежливо интересуется Шиноби. Полагаю, почти возмущается торговец. Знаю! Он кивает головой. Я знаю этих людей, то сволочь они люди. И тут же оживляется. «Но если вдруг на свадьбе дочери вы решите сжечь еретика...» Он поднимает палец к небу. «Сволочь это ты, а не люди!» — доносится из клетки. «Молчи, подлец, не мешай!» — коротко бросает торговец и продолжает. «Но если вы сожжете на свадьбе еретика прямо перед Мазельтов...» Все скажут, «Вот это была свадьба!» Ее потом еще лет десять будут вспоминать. «Уверяю вас, уверяю!» «Это кощунство!» Орёт еретик из-под «Скотская ты морда! Это кощунство!» «Какое кощунство? Равины всё одобрили, дуралей!» Дискутирует с еретиком попутчик-юноша с удивительным спокойствием и закатывает глаза к небу. «Баруха то одойной! И ты теперь можешь кричать всё, что тебе вздумается. Тебя никто не слышит. Ты вообще-то уже мертвец. Ты просто говорящие головёшки. Тебя должны были сжечь ещё позавчера». И снова обращается к Ратибору. «А вы как считаете?» «Сомнений нет. Такую свадьбу все запомнят. Еще кто-нибудь забыл», — отвечает юноша. «Вот и я о чем!» «И самое главное, — продолжает торговец, — в этом вопросе не нужно зацикливаться на свадьбах. Сожжение еретика украсит и похороны. Представьте себе, господин Синоби, эту удивительную картину. Кладбище, дождь, грязь, рыдающие женщины, печальный раввин, которому мало заплатили, но который не смог отмазаться, так как он родственник усопшего, скучающие дети, зеваки, ждущие халявного застолья. И тут раз — все меняется. Дым от костра и орущий грешник. А вокруг люди, люди, что сбежались на все это посмотреть со всего кладбища. И все сразу спрашивают, все хотят знать, что тут происходит. Кого это с такой помпой хоронит? Каково? А? Да, только караваджа не хватает, чтобы это запечатлеть. «Да ты угомонишься, людоед проклятый!» Орёт приговорённый. Он, кажется, даже стал трясти клетку, так как на него подействовала картина, нарисованная его владельцем. И он снова орёт. «А-а-а! Останови уже свой мрачный гений, негодяй!» А молодой человек между тем уже начинает подумывать, что предпочёл бы болтливого возницу, чем вот таких вот ярких попутчиков. Но пока виду не показывает. Он просто идет рядом с торговцем и вежливо слушает его. «По сути, это дело вкуса», — продолжает тот, не обращая внимания на вопли приговоренного к сожжению. «Свадьба, похороны. Пусть клиент сам выберет, какую знаменательную веху в жизни отметить, я б так сказал, с огоньком». «Чтоб ты сдох!» — доносится из-под дерюги скрежет зубовный. «Чтоб ты порос коростой и перхостью, барух, подлюка!» Но торговец и не думает, отвечать что-то на эти пустые выпады. Он вдруг оживляется. — Послушайте, юный господин, а может, вы хотите посмотреть, как сгорит еретик? Так у меня все готово. И трутовики есть, и хорошая смола имеется. Я могу вам все устроить. Он смотрит на Ратибора с неподдельным задором умелого продавца, подмигивает ему и говорит тихо, чтобы еретик поддерюга не услыхал. «Что, запалил негодяя?» «Простите», — едва может вымолвить свиньин. Он вовсе не хочет никого запаливать и думает, как бы отказать торговцу. Эй, -э -э, какого черта вы там шепчетесь?» — интересуется приговоренный. «Чего вы там удумали?» «Эй -э, ты, гой, а ну отвечай!» А торговец снова многозначительно подмигивает Ратибору и пытается взять того под руку. «Я согласен спалить его для вас всего за 20 шекелей. Тут, конечно, не очень удобно. Нам лучше добраться до населенного пункта. Там можно договориться с властями, найти хорошее место с высокой проходимостью, подготовить платные места для публики, сладкую вату, пирожки, кол, ну, сами понимаете. С вас нужно только 20 шекелей, и тогда действие будет произведено исключительно в вашу честь». «Представляете, какая это будет шикарная реклама для вас! И всего-то за двадцать монеток!» «Двадцать шекелей». Тут юный шиноби вздыхает с облегчением. «Боюсь, что это невозможно, ведь сумма для меня чрезмерно велика». «Друг мой! Друг мой!» — начал торговец, торопясь. «Я уступлю вам целых два шекеля, но, поверьте, больше не смогу. Я выкупил негодяю у палача за 16 монет». «Что же ты врёшь, поганый, купи-продай! Лживое ничтожество!» — заревел из клетки еретик. «Эй ты, Гой, как там тебя? Он тебе брешет, как сивый козлалось. Он купил меня у того жирного ублюдка всего за семь шекелей и двадцать агор. Слышишь? Он тебя разводит, как последнего Гоя!» «Да что же ты за тварь такая?» Вид терпение торговца на этом закончилось. Он выхватывает из телеги длинную палку с заостренным концом, ту, которая нужна для управления тягловым животным, и начинает с заметной силой загонять ее меж прутья в клетке под рогожу, как будто работает копьем, приговаривая при каждом движении. «Ты заткнешься? А? Заткнешься? Заткнешься? Мало того, что ты еретик, так ты еще редкостный подлец. Бензона!» Сын шлюхи. «А-а-а! О!» ревет натужно и хрипло, приговоренный к сожжению. «Какая же ты жестокая падла, баруха Левенсон! Сам ты бензона!» Орет он так, что вся тихая круга пропитывается его нестерпимой болью. «Ау, -а -а, как больно попал! Ай, как по ногтю врезал!» Попутчики уж слишком экспрессивны. Легко с такими угодить в беду. «Мне лучше в одиночестве пройти пути остаток», — решает для себя юный Шиноби. «Долго ты будешь мне портить бизнес!» Не унимается торговец. «О, будь ты проклят!» Стонет приговоренный. «Какой же ты мерзкий выродок, барух! Это все от того, что вы жрете горох на Пасху! Чертова деревенщина! Необразованные козлы!» «Ах, ты еще и горох на Пасху вспомнил!» Продавец ритуальных сожжений продолжает орудовать палкой с удвоенной силой. «Я тебе дам горох, я тебе устрою горох на Пасху». «О, тварь ты, барух!» Несчастный уже хнычет. «Отстань от меня, проклятущий!» «Ага, заскулил. А ну отвечай, животное!» «Долго? Долго, я тебя спрашиваю, будешь мешать моим делам?» «Скотина ты неблагодарная, подлец!» И тут Еретик, кажется, сдается и переходит на уговоры. Теперь уже и всхлипывает. Ну, хватит левенцом, хватит! Не бей меня больше, ты мне все и так оббил уже. Я больше не буду лезть в твою торговлю. Обещаю тебе, сволочь. Вот то-то, проклятый Еретик, а то гороху на Пасху припомню. Наконец успокаивается барух. Еще только вот помешай мне делать деньги. Вот только помешай, получишь. Он, наконец, бросает свою палку в тарантас, но тут же хватает ее, как будто вспомнил что-то обидное, и снова сует ее пару раз под рогожу. Еще и обзывал меня бензоной, чертов шлюмп, ничтожество! Барух был удовлетворен своей публичной победой над мерзавцем-еретиком и теперь с довольным видом снова обратился к юноше. «Молодой человек, может, вам прийти сжигание как таковой, но это же вопрос решаемый. У меня, конечно, был договор с палачом, и я обещал ему, что негодяй будет сожжён». Торговец разводит руками и улыбается. «Но все мы люди, мы всё понимаем. Если вам нужно испытать на ком-то какие-то яды, ну или, к примеру, какие-то там пытки, если вам в медицинских целях нужно будет что-то там отнять...» «Что, простите, отнять?» – не улавливал Ратибор. «Ну, не знаю. Ну, к примеру, ногу. Или там нос, к примеру. Или еще что-то. Так мы с вами всегда сможем договориться. Цена вас приятно удивит». Ратибор немного растерялся. «Левенсон, да ты успокоишься, наконец!» – снова заревел приговоренный. «Какая ж ты скотина! Зачем ты торгуешь моими ногами? Зачем?» «Сволочь! Своими торгуй, кривулинами!» Торговец, слыша это, морщится и, бросив поводья в тележку, берёт молодого человека под руку, отводит его к самому краю дороги в грязь и начинает шептать. «Ну что, хотите ему что-нибудь отрезать?» «Признаться, нет. Мне это ни к чему», — отвечает Шиноби. «А может, желаете проткнуть его своим копьём пару раз? Ну, там, для тренировки или, может, научных целей?» барок заискивающий улыбается. Оцене не волнуйтесь. Об этом мы можем договориться, урегулируем как-нибудь. Если нужно, для удобства я могу его подержать, чтобы он не прыгал и не уворачивался. А вы будете спокойно колоть его копьем, ну или резать ему что-нибудь. Я открыт ко всему. В общем, все можно обсуждать. Вы его поддержите, немного рассеянно переспрашивает ратибор. «Это очень мило с вашей стороны!» «Чего вы там шепчете, сволочи?» Орет из клетки приговоренный. Его настораживает секретность собеседников. Он даже раздвигает дерюгу и смотрит через прутья на юношу и торговца. «О чем вы там договариваетесь, проклятые?» И чтобы он прекратил нервничать, молодой человек машет ему рукой. «Не волнуйтесь, все в порядке» и говорит торговцу простым языком для скорости. «Предложение заманчивое, но, к сожалению, я не располагаю лишними средствами и посему вынужден отказаться. Прощайте, господин торговец». «Но вы...» — начал было барух Левенсон. Однако юный шиноби уже повернулся и поспешил дальше по дороге, заметно быстрее, чем тащился по грязи Тарантас. Последнее, что он отчетливо расслышал, так то кто были насмешливые слова приговоренного». «Ну что, бизнесмен хренов, у тебя опять ничего не получилось!» Ратибор Свиньин не готов был спорить на этот счет, но ему показалось, что торговец снова потянул из телеги заостренную палку.